28. Совсем иной вопрос, сознавал ли он вообще этот антагонизм, или лишь другие в нем его чувствовали? Здесь я впервые касаюсь проблемы психологии Спасителя. Я признаюсь, что мало книг читаю с такими затруднениями, как Евангелие. Эти затруднения не те, в разъяснении которых ученая любознательность немецкого духа праздновала свой самый незабвенный триумф. Далеко то время, когда и я, подобно всякому молодому ученому, с благоразумной медлительностью утонченного филолога смаковал произведение несравненного Штрауса. Тогда мне было двадцать лет. Теперь я слишком серьезен для этого. Какое мне дело до противоречий предания? Как можно вообще назвать преданием легенду о святых? Истории святых — это самая двусмысленная литература, какая вообще только существует. Применять научные методы там, Где отсутствуют какие-либо документы, представляется мне с самого начала делом совершенно безнадежным, ученым праздномыслием.